Прихватив с собой несколько глазков и портативную кемпер-машину со складной рамкой окна, турне по городам Германии, Франции, Великобритании и Италии заняло три недели. В базовой реальности был разгар лета, и мы прекрасно провели время, вспомнив все перипетии душа, ватерклозета и кондиционера, в чём были напрочь не в 17 веке. Мария нигде не расставалась с видеокамерой.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 — Вряд ли позволил бы иностранным наемникам шарить по своей квартире?" а задумчиво проговорил Мишка. "Вот, если бы вы знали точное место. К сожалению, за 400 лет многочисленные искатели так и не сумели выйти на свет произнесла Маша. Библиотеку искали не только в Москве, но на Александровской слободе, и даже в Вологде тщетно. Вот тут ты ошибаешься, вставил слово Горыноч." И явно обладанные возможностью идти постдипломированной историку. В 30-х годах в Кремле проходили поисковые работы возглавляемые Игнатием Стелецким. Дознаю, да этот случай перебила Галик раздосадованная Маша. К 34-ом году ему удалось растопать несколько ходов. И даже осматривали архитекторы винограда и Щусев. Но в Ищусе. На том же году после убийства Кирова все работы были прекращены под предлогом возможных провокаций врагов народа. Я рад, что ты в курсе. невозмутимо продолжил Горыныч. Но поиск был возобновлен в 39 по личному указанию Сталина. Были приглашены молодые археологи из Московского университета. Работы велись двумя группами. Одна продолжила направление, начатое с стелецким, угловой арсенальной башни, а вторая ушла под землю у башни Тайницкой. Я про это ничего не знаю, удивленно пробормотал мощь.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 В одном из архивов я наткнулся на письмо с фронта бойца 8-го дивизии народного ополчения Москвы, в котором этот человек, в прошлом пациент психиатрической клиники, рассказывал другу, что ему довелось служить в одном взводе с бывшим археологом, участником раскопок Кремля, в письме тонко намекаясь на открытие мирового значения, сделанные археологами, платившими за это свободой и жизнью. Предпринятый нами тотальный поиск по этой подсказке вскоре вывел нас на человека, упомянутого в письме. Им оказался Илья Есымович, молодой аспирант Московского университета, действительно участвовавший в работах проводимых под Троицкой башней. Получивший три года лагеря Есымович был досрочно освобожден в августе 41 года за хорошее поведение. Вернувшись в Москву, Есымович немедленно записался добровольцем и ушел на фронт. В начале октября во время боёв под Вязьмой я пропал без вести. Но самым интересным стала находка письма, отправленного Есульевичем своему брату. Письмо было датировано 28 сентября, и в нем говорилось о случайной встрече под Можайском с бывшим приятелем, также участвовавшим в Приелёвских раскопках в составе группы, работавшей под угловым арсенальной.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 Мы могли бы перехватить этого парня в Москве 39 или 40 -го года. Но ведь окончательную разгадку этот непризнанный гений нашел только на поле боя за пару дней до немецкого наступления. его в этой мясорубке. Еще не факт, что Еселович нашел правильный ответ, сказал Мишка. Ни к чему нам рисковать. А по-моему, ради такого дела стоит рискнуть, вмешался я. Выигрыш светит невероятный.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 надо только доехать до нужного места. А знаешь, Гарик, в этот раз придется идти вслепую. Разведка глазками не поможет. Попытался охладить Мишка про друга. — Это почему же удивился Игорь? Но глянем мы в глазок и что? Сидит куча солдат в одинаковых гимнастерках. Ни портрета, ни особых примет есть, свое, чем мы не имеем. имей. Обыджиков на груди с и своими резьваниями так далее носили. Значит, пойдем ножками, не внимался Горыныч. Распросим на месте, кто есть кто, так тебе и позволят по переднего краю с расплосами лазить, сопротивлялся мишка. «Прихватят, как шпионов». Надо придумать подходящую легенду, предложил я. Но да такую, чтобы не вызывало сомнений, а наоборот, горячее желание помочь. Можно, например, представиться корреспондентами центральной газеты. Ты, Мишка, будешь Борисом Полевым, а ты, Игорь, Константином Симоновым. С такими фамилиями не прокатит за авто та Это же народное ополчение, масса интеллигентов. Кто-нибудь может знать названных тобой в лицо. «На идея с журналистами великолепно. Нам действительно будут помогать изо всех сил. Только на этот раз я отправлюсь с вами, категорично заявила заявил Одессибалчавший Мария.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 Пришлось бы нарисовать несколько десятков карт. Всю эту топи с успехом заменила компьютерная программа. Последний день мы целиком уделили привязки к местности. На машине и пешком мы облазили весь район. Гласками мы все таки воспользовались. Но кроме точного расположения нужного нам полка это действительно ничего не дало. К некоторой растерянности привело новые обстоятельства.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 А что такое 50 километров марша в условиях непрерывных боёв с превосходящими силами противника? Вам скажет любой ветеран. Но Наша решимость была сильнее этого. Ранним утром 30 сентября 1941 года ещё затемно мы высадились на шоссе в 30 километрах западнее Вязьмы. На первый дозор Красной армии мы наткнулись уже через полчаса. Поверку прошли легко. Документы у нас как обычно, были лучше, настоящих. Сидевший за рулем Гарик изображал старшего водителя. И я проходил как старший политрук при порту Мишка чился сна фотографа той же газеты. В нашем А авария оказалась артисткой театра имени Вахтангова, ведущим в часть концерта. Километров через десять мы еще один пост и свернулись с шоссе направо на проселочную дорогу. Вот здесь и начался кошмар. Это не дорога, это просто направление в зубы Гарик, вцепившись в руд. Только присутствие Марии удерживало его от более крепких выражений. Мы с черепашей с кностью по глубоким, залитым жидкой грязью ямам. Если бы не полный привод и постоянно включенная вторая пониженная передача, то машина уже увязла бы по самую крышу. Поехать здесь можно было разве что на танке. Мощнейший 307-й двигатель с трудом вытащил плёнку на очередной пригорок. и Гарик выключил зажигание. Перегрев, объяснил нам Игорь. Сло, мы сами не видели горевшую на приборной панели красную лампочку. Даже электровентилятор не справляется. Да у нас на каждом колесе по потони глины, сказал я, выглянул в окно. Удивительно, что мы едем. бы даже Хаммер застрял. Сколько мы уже прошли? Километров метров 10, не больше, сгонал на одометр, ответил Горыныч. А время полдень. Если так дальше пойдёт, то до места водоберёза только завтра. А ведь нам еще назад возвращаться. Мишка с задумчивым видом сканировал треки на mp 3 подринкуе. Остановился, наконец, на писте Раштайна, бэп закурил изо рта. А может, назад вернулся, пока не поздно. Миша, сейчас до цели ближе, чем назад, проговорила Мария, отрешённая глядя через толстое бронестекло на размохшие поля. Девушку мучила скука. Летёлся и влетелся по грязи. Не так она себе представляла гряд по прифронтовой полосе осенью 41-го. Но судьба не позволила вашим окончательно впасть в апатию. А что это там летит? Я машинально свернул в указанном на Марии направлении, и тут же расслабность, как ветр раздула. А это радость моя, называется Мастер 109. И хорошо, если он просто на разведке. А вот если на свободной охоте, то вполне может и бомбу сбросить, а увернуться в этом болоте мы не сможем. У нас же броневик, броневика Мария. Ребята негомка смеялись. Не отрывно глядя на приближающийся самолет. а вдруг он нас не заметит. Да чёрт, а сбоал нас не заметит. Мы тут торчим как гнойный прыщ на заднице. Гарик перестал стесняться выражения. Серёга, а ты иглу уложил? Да, но только две штуки ответил я, открывает дверцу, выбирая наружу. Ноги ушли в липкое месиво почти по колено. «Эх, пропали мои хромовые сапожки. Бормотал я, огня, к багажнику. Мишка тоже вылез из машины, но сходить на землю не стал, а остался на подножке, глядя на небо. Засек, засек он нас, мать его, рискучий с три землянки с посвистом, и три отбойных матка ему в задницу. Серёга, давай быстрее, чего ты возишься. Я с трудом открыл заляпанный глиной багажник, достал из тайника трубу иглы. и быстрейка привёл к комплексу боевого положения. Мастер счёта легкой добычей, снижался не спеша, будто примерный курсант на посадку заходит. Не уважает гад, злобно подумал я. Ну так и я не буду на всяких придурках дорогие ракеты тратить. Спонтанно приняв решение, бросаю позырюка назад в багажник, хватаю калаш. Самолёт уже близко. слышен рёв двигателя и я стреляю навскидку, не думая об упреждении. Длинная очередь слегка сквозь по капоту истребителя, бьет лобовое стекло фонаря кабины. Мне прекрасно видно, как вместе со стеклом разлетается голова лётчика. Продолжая заданную мертвым пилотом траекторию, мой шершень проносится над дымкой, касается земли метров в 100 от нас и пробохав в мокром грунте приличную полосу, переворачивается и взрывается. Негромкое ура из салона автомобиля. Не может заглушить трехэтажного мата Мишки, объясняющего всем окружающим, на каком месте и как он хотел бы видеть таких пижлонов, как я. Виноват, каюсь, пытался оправдаться я. Но очень уж захотелось проучить эту заразу. Но ты же видел Миха, как он на нас заходил, как на полигоне тля. А за людей уже нас не считают, оборзели от безнаказанности. "А, ну кончи, хвостом вилять победителей не судят", ответил Бэтта. "Горыныч, мотор остыл. Ну вот и поехали отсюда". Шестив подножку пласты грязи с сапог, я залез в салон где продолжал наерить трамштайм. Автомат я теперь держал на коленях. Ну, а ле какие ещё развлекалочки может подкинуть окружающая нас действительность. К вечеру стало ясно, что из графика мы выбились капитально. Ещё не испытывать судьбу на ночной дороге, мы заехали в небольшой лесок и разбили бивар. Быстренько установили палатки, накачали компрессором матрасы и завалились спать. Устали мы так, словно всю дорогу тащили машину на собственном горбу. Встали рано, затярно. Разогрели на газовом примусе нехитрый завтрак. Наше вчера на юге Кананада усилилась. Гудриан ломился к Карлу и Брянску. Завтра полыхнет и здесь Надо потерпеть, По нашим прикидкам мы уже должны быть в тылу резервного фронта. Первые встреченный пост подтвердил наше предположение. До цели осталось всего ничего, 10 км. Но дорога заношена не стала суши. Скорость продвижения по прежнему осталось черепашей. Где-то через час догнали небольшую колонну пехоты. Человек 150 у по жидкой грязи. что-то в облике красноармейцев показалось мне странным. Может, кеглянте обратился я к друзьям, все солдаты в сапогах и почти все в фуражках. Что бы это значило? Я сейчас тормознул возле командира, а ты спроси, раз такое любопытно. Заодно дорогу уточни, – предложил Горыныч. Утро доброе. Не по уставному, как и полагается, интенданту воле обстоятельств надевший военную форму, обратился я к командиру. Еще одна странность. У командира на петлицах было по подвешено маIOR, а команды отряда или батальоном, если учитывать потери. Здравия желаю, товарищ старший политрук, ответил майор, четко подбрасывая руку к козырьку фуражки. Гара на машине московский, значит, издалека поддержите». Моё журавлёв, командир отдельного штурмового батальона. Старший политрук Иванов, корреспондент извести. В свою очередь представился я, а мозгу щелкнула. Штурмовой батальон. Да ведь это штрафники. Не подскарать его. В распоряжение восьмой дивизии народного ополчения мы правильно едем. Правильно. Левый фланг дивизии как раз за тем березняком. Мы туда на усиление идем. Какие новости в столице? Что с обстановкой на фронтах? А то нам отдали дали приказ, мы и пошли. А что вокруг творится, и знать не знаем. На юге второй день гремит. Немцы под Брянском фронт прорвали. Скоро здесь начнется», — ответил я, доставая из кармана шинели портсигар с папиросами Кацби и протягивая его майору. Курите? Не откажусь. Жоравлёв деликатно взял одну папиросу и быстро сунул ее за подкладк фоларки. Значит, папёр немец. Ну, моемся всемо теперь кровушкой!» Ладно, майор, удачи вам. «Поедем мы дальше сказал я крепко пожал ему руку. Ну да тебе богу цвести в этой мясорубке, и не просто уцелеть, а и в плен не попасть. Мы тронулись снова, обгоняя в людей. за указанной березовой рощей. которое в нашем времени уже не было. Действительно, открылись позиции ополченцев. Эти места мы уже успели облазить, но за 6 десятилетий ландшафт сильно изменился. В 21 веке здесь почти не было деревьев, да и холмы немного изменили форму и как бы съежились. Нужный нам полк, мы отыскали довольно быстро, и вскоре выходили в землянку командного пункта. И закоря осталось стола, сколоченного да горбулей, Нам на поднялись три человека. Майор с худым землистым лицом и орденом Красной звезды Пухов, его меняющий капитан в новенькой кечевеливатой форме. Третьим был бритый подмастершко Тимошенко, чернобровый великан со знаками различия батальона комиссара. Старший политрук Иванов, спецкор газеты Известия представился я. А это младший политрук Суворов, фотокорреспондент. Мария Качалова, актриса Московского театра имени Вахтангова, Гарик, как и полагалось водителю, остался у машины. Командир полка-майор Кополов свою очередь начал представляться худой. Начальник, начальник штаба капитан Юдин, комиссар полка Лайтаренко. А это уполномоченный ОСО отдела старший лейтенант госбезопасности Левкович. Добавил Кополов глядя нам за спину. Попрошу ваши документы. Он сдался сзади скрипучий голос. Мы обернулись и увидели только что вошедшего человека в кожном реглане, своей внешностью, напомнившей мне председателя солдатского комитета Зоникмана, встреченного нами в восемнадцатом году. Мы молча вручили Левковичу наше удостоверение личности и приписание. Изучал он их минут пять. Все это время в землянке стояла гробовая тишина. Наконец, свернув там документы с лицом, на котором я начитал разочарования о себе, в темный угол, и сел, не дожидаясь комполка. Наглый вот себя ведет мужик». Присаживайтесь, пожалуйста, товарищ. Курите, если хотите. Кополовжевцам показал на лавку. «Мы присели. Какими судьбами вас привело к нам в гости? Хотим сделать статью о народном ополчении, начал я. Но ну, тут Мишка расстегнул шовник и достал сигареты. И яркую красно-белую пачку мальбора. я увидел, что глаза с обистностью в полувраке, как вспышка магне. Поля вооклошно с мышка тороплю ос пятого но было поздно. Чтобы отвлечь внимание, я продолжил. Ведь в получении пошли довольно известные до войны люди, писатели, художники. Не вот, так сказать, на живых примерах и покажем читателям, что дух любого советского человека не отсиживаться в тылу, упирая на прошлые заслуги, а защищает свою родину с оружием в руках. Да, тема очень нужная произнес комиссар Густем Басом. С чего начнете? Я может быть хотите перекусить с дороги? Нет, благодарю, мы сыты, вежливо отказался я. Я рассчитывал поездить по ротам, поговорить с людьми. Товарищ Суворов сделаем несколько снимков. А после этого мы закончим, после того как мы закончим, товарищ Качалов может спеть несколько песен. Тут я получил от Марии увесистый удар локтем в бок. Кр петь она не собиралась. Хорошо. Я дам вам сопровождающего сказал: майор. советую начать с первого батальона. Там больше всего художественной интеллигенции". Спасибо. «Обязательно воспользуемся вашим советом", ответил я. Это предложение было весьма кстати. Или я и служу именно в первом батальоне. И "Я пойду с вами", внезапно заявил Левкович. "Конечно, конечно, товарищ Левкович", торопливо проговорил я, не стоило повторять ошибку, допущенную нами в восемнадцатом году, такого типа, как этот особист лучше иметь перед глазами». Мы вышли из землянки и подошли к машине. Лев цепко осмотрел эмку и стоящего возле неё Гарыныча. Видимо, результаты осмотра удовлетворили асбист он кивнул: «Роскошный у вас экипаж, товарищи. Прокатите до позиции". Подозрительно илино голосом поинтересовался Лев Я мысленно махнул рукой и сделал приглашающий жест. Особист разместился на заднем сиденье между мной и Мишкой. Данный сопровождающий сержант встал на подножку возле водителя. Покутил в кущу, внимательно рассматривал интерьер салона, интересовался у Игоря назначением каких-лине и кнопок. а получая ответ глубокомысленно хмыкнул. Замочить бы эту книгу прямо сейчас, думал я. Пиро бок» и аут. До переднего края мы не доехали метров 500. Дальше дороги не было. Пошли пешком. Говоришь, загнал машину в заросли низкорослого кустарника и прихватив карабин, присоединился к нам. Более увереннее мы бы чувствовали себя, прихватив пакалошу. Но на виду у посторонних даже не стоило соваться в багажник. Ну, дай бог обойдемся пистолетами. Стали лазить по окопам, расспрашивать бойцов, кто из них кем был на гражданке, почему записался добровольцем. Чтобы не пропустить Есуловича, опрос проводили тотальный. Каждого интервьюируемого красноармейца бытно щёлкнул громоздким фотоапаратом ФЭД. Мы приготовос к вашей цифровой На это потребовалось несколько часов. Особист упорно мотался вместе с нами. Командир третий по счёту роты пригласил нас пообедать. Мы согласились. И только песел за стол в блиндаже обнаружили отсутствие Елифкович. Когда он исчез, никто не мог упомнить. Не успели мы дохлебать жиденькие супчики из солдатских котелков, как вдруг завыхтал словно бы на позиции обрушился метеоритный дождь. И осторожно высунулся наружу, и сквозь дым и пыль увидел стоящие тут здесь, тут там земляные фонтаны, подсвеченные багровым пламенем. По на большой высотке, на которой мы находились, убил не меньше дивизиона средних орудий. Немцы начали артподготовку. Но почему на день раньше? Неужели только своим появлением здесь мы изменили план германского командования? И тут иная причина. Нет, скорее всего, дело именно в нас.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 Мои ощущения, испытанные нами сейчас, отличаются от прежде испытанного как небо от земли. Впервые мы потеряли способность влиять на ситуацию. Ну что мы наподнялись несущимся на тебя болидом, начиненным взрывчаткой? Оставалось только терпеливо ждать конца обстрела и молить Бога, чтобы в этот хрупкий блиндаж не попал шальной снаряд. А командир роты, молоденький лейтенант со смешной фамилией Гымза,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 поэтому мы не сразу услышали рёв моторов. Перед холмом, на котором располагался батальон, до самой реки Вопь простиралась открытая местность. Этот лук был сильно заболочен, и танки здесь не пройдут, как только что объяснил нам Гримзе. что ли не единственное место для переправы с хорошим твердым бродом находилось на 700 метров левее, напротив позиции соседей. выглядывающих широкую сухую лощину идущую от реки. И наши и немцы прекрасно понимали значение этого места. Ничуть не сомневаясь, что основной удар придется именно туда. Наши кроме полка ополчения, поставили там две батареи 45-х и усилили оборону смертниками шトラлбатом. И вот теперь нам было видно, как 30 танков Т-4, успевших переправиться под прикрытием артиллерии, атаковали соседей.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 Я схватил в бахаку, впавший в ступор от всего виденного Маша, и мы с Гаринычем рванули к Кэмке. "Эй, вы чего воевать собрались, скрытно нам вслед Мишка?" мы не ответили. Несмотря на некоторую удаленность машины от переднего края, сюда тоже залетело несколько снарядов. Одна из воронок находилась всего в 10 метрах от автомобиля. Мамка практически не пострадала. Осколки в нескольких местах поцарапали краску на кузове, пробили покрышки с правой стороны. И я запихнул слабо сопротивляющиеся кэчало в салон на заднее сиденье. Это теперь одно из самых безопасных мест в округе. Повредить девушки может разве что прямое попадание. Схватив АКБ Шмель до да пару автоматов мы с гариком бд вернулись назад. За краткое время нашего отсутствия положение изменилось к худшему.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 припал к гашетке Максима. Аскали зубы, сыров стрелял короткими скупыми очередями. После каждого его выстрела в густой цепи вражеских солдат падало 5-6 человек. Мы с Возгарыныч быстро нашли свободные стрелковые ячейки, и началась потеха. Гарик выбивал ближних а я дальних. От выстрелов из изокнемёта с расстояния в 100 метров немецкие танки вспыхивали как соломенные А я из гранатовёрту своё поразило даже танки задней линии. Через пять минут ситуация на поле боя кардинально изменилась. К тому моменту, как у меня кончились гранаты к РПГ, и я взялся за калашников. Мишка из танкача смог капитально проредить цепи атакующей пехоты. Уцелевшие начали откатываться к соклейки. Я дал несколько очередей по между из кострами контрнадыгающей техники силуэтом. И тут по нам снова ударила вражеская артиллерия. Видимо, кто-то из немецких офицеров быстро соображает. Я с на над дне окопа и достал из кармана рацию, связался по очереди со своими друзьями. Пока все были целы и невредимы. У Машек тоже был полный порядок. Она уже оклемалась и успела пожаловаться, что по броне несколько раз низко осколки. Чей спор сейчас, закончился, и немцы бросили в атаку свежий пехотный батальон. С нашей высотки ответили редкими, винточными выстрелами. Снова застучал Максим. Я стрелял одиночными, стараясь выбить офицеров. И мне это неплохо удалось. Мишка тоже не подвёл. Огоньством кача застал противника прижаться к земле. Атака захлебнулась. Ну вы корреспонденты даёте? Раздался сзади голос лейтенанта Бимзы. Я обернулся. Голова лейтенанта была наспех замотана в бинтом, через который уже поступила кровь, но улыбка сверкала на все 32 зуба. если бы не вы, то нам бы уже полный каюк настал. Чем это вы так танки пожгли? Я показал на лежащий на дне купо гранатомёт. Бирзе взял его в руки, внимательно осмотрел и цокнул языком от восхищения. Простейшая вещь, а как бьет? Какой тут принцип работы? Я попытался на пальцах объяснить динамо-реактивный принцип выстрела и листе кумулятивной гранаты, добавив что-то экспериментальный образец. И жаль, что снарядов больше не осталось, прокомментировал лейтенант. "Ну да ничего, вы и так неплохо справляетесь". Я сейчас посмотрел, как вы немецких офицер клали, а ваш друг с Максимом просто чудеса творил. Что-то не похоже вы на простых корреспондентов спецназа ГРУ для Тауена тут же поправился. Мобильная группа особого назначения. Я так и думал, Лицо лейтенанта Летинат Вон Вам повезло, что вы к нам попали. Но теперь повоюем. Прости, лейтенант, но у нас свое задание охладил агремса. К сожалению, с темнотой мы будем вынуждены вас покинуть. Но до тех пор сделаем все от нас зависящее, чтобы враг на этом участке не прошел. Да-да, я все понимаю. Эти наши поник. Придется нам самим фронт держать. Да ты не дрейфь, лейтенант, справитесь, сказал я и тут же доотпустил немного пафоса. Река России отступать некуда, позови Москва. Кстати, какие вроде потери? 24 человека убито, 37 ранено. в строю осталось 75 от репортовал ветеринар А скажи как летинат в твоей роте в твоей роте Илья Есилович задал я животрепещущий вопрос Да парадо меня гымза на час назад его ранило в ногу кажется тяжело где он сейчас Всех раненых сейчас собирают на противоположном склоне высотки ответил лейтенант. Будут готовить для отправки в тыл пока тихо Вот чёрт, на кварта самолёты с запада приближалось два звена Юнкерсов. Я сразу опознал их по характерному шасси с обтекателями. М да. серьезно к нам отнеслось командование противника, раз вызвали авиационную поддержку. Хотя бомбардировщики могут лететь и не по нашу душу. Нет, все таки по нашу. Со стороны немцев в нашем направлении выпустили несколько цветных ракет. И 87 начали поочередно осваиваться на крыло и пикировать на холм. я машинально скинул автомат, к плечу и дал короткую очередь. мой Юнкерс несколько раз кругллосо вокруг продольной оси рук в реку. Стреляю еще раз. Второй бомбардировщик, не выходя из пике, врезался в болотистый луг перед холмом. Но остальные сумели бросить бомбы, правда, на тугоной гибелью товарищей сделали это крайне неприцельно. стоящий рядом лейтенант от восторга орал: "Ура!" По уходящим с набором высоты лоптюжникам я дал еще несколько очередей, но почему-то больше не попал. Со второго захода на расположение батальона все таки упал несколько бомб, А на третьем я сбил еще один Юнкерс. Решив более не рисковать, летчики убрались в своясь. А потом снова был артобстрел, а за ним последовала атака. На этот раз поддержанная танками Атаку снова отбили. Танки мы с Гариком сожгли из обыкновенного противотанкового ружья. Потом педбивал артиллерия и опять была атака, довольно вялая. Немцы явно выдохлись. Начинало темнеть. Всякая активность со стороны противника прекратилась, и мы решили продолжить поиски Есыловича. Мишка и Гарик пошли искать его среди раненых, а я отправился к Пёнке, чтобы освободить Машу и принести продукты. Ребята вернулись через час, когда, блин, даже Бимзы уже был готов к ужину. К сожалению, их деятельность не увенчалась успехом. и Сморич успели эвакуировать в тыл. Но главное, что он был жив. Решим не зацикливаться по поводу нашей личной неудачи, и я устроил фронтовикам маленький банкет. Отпразновал сегодняшний успех, к вот пришли два взводных, совсем еще сопливые мальчишки, младшие лейтенанты, И пожелоу степенной старшина, командир взвода минометчиков. или привезенный нами армянский коньяк, ели консервированную ветчиной, китайскую лапшу быстрого приготовления. Один из младших лейтенантов к гитару, и Маша все таки спела, причем очень неплохо несколько пес В общем, вечер удался. Расходились гости ближе к полуночи. Гимза тоже вышел, чтобы проверить посты. Мы начали собираться к отъезду. Тут кто то кто-то из нас вспомнил о пропавшем в ноchreбое уполномоченном особого отдела. В момент его исчезновения выпал из памяти. Меня охватило нехорошее предчувствие. И как поется в известном моптике, предчувствие его не обмануло. У блендаж воровалась несколько мордоворотов во главе с нашим доблестным долбаным особистом. Вот интересно, а что делали эти букаи во время боя? Но в положении, когда острия точно их штыково упёрлись в наши тела, нам осталось только поднять руки. Короткий обыск только подтвердил предположение Оливковича, что мы выдажи стишпионы. У всех нас обнаружились небольшие радиостанции с надписью латинскими буквами Матарола. Кроме того, у меня под шеиной нашли сброи с двумя пистолетами неизвестной здесь конструкции. У Вишки оказался пистолет пулемет а у Гарика автоматический пистолет. Обыску подверглась и Маша. но у нее ничего не обнаружили. Также не нашли да не нашли бронежилеты по гимнастерками. Не обращая внимание на то, что маскировка на всём, на маркировка на всем это оружие была по-русски, лёгкой шробкой объявил нам об аресте. Нам скрутили руки за спиной и поволокли наружу. Надо же было так вляпаться. А ведь нужного нам человека мы так и не успели найти. Нас отвели на КП батальона и заперли в полуразрушенной снарядом землянки под присмотром двоих бойцов. предварительно завязал ноги. С Машей обошлись полегче. Ей связали только руки то впереди. Почти час мы просидели молча, оглушенные провалом. А всё мои грёбаные сигареты первым подал голос Мишка. Блин, так обделаться. Какой же я идиот. Ладно, бред нам не орипревал ясловистный понос уора. Пока он не разошелся по-настоящему. Давайте думать, как убираться. «У меня в сапоге нож, не запасного Туда заглянуть не догадались. И ты молчишь, возмутился я. Мы уже битый час сидим связанными, а у меня руки, ноги затекли, а она молчит. А что толку, если мы развяжемся?» — вступил в полемику Гарыныч. Оружия у нас нет. Наверху два часовых, которые моментально поднимут тревогу, стоит там только высунуться. Но сидеть скрученными на холоде тоже не вариант, продолжил я. Или час конечности отнимутся. нас потом, как Брюно, можно быть, в штабеля укладывать. Вряд ли нас будут допрашивать ночью. Если рассуждать логически, tobacco это где-то доложит наверх, Пока оттуда придет ответ, уже рассветёт. А отрываться лучше сейчас, пока темно. Согласен, проговорил Горыныч. Давай, Мария, режь веревки. Качалова достала из оглуни сейчас свой нож и быстренько перерезала все веревки. Некоторое время мы охо растирали запястья и лодыжки. Как только кровообращение восстановилось, мы начали действовать. Эй, наверху, заорал Мишка. Если не накормите, то хоть посрать будем еле. А ты сри под себя фашистская морда. — ответил нам кто-то с съё в голосе. голос. совесть, демоны, здесь же женщина, продолжал говорить Бэт. Смерку популярно объяснили, где они видели эту подстилку, а потом подробно и обстоятельно рассказали, как и в каких позах это бы происходило. Мишка не остался в долгу, тем же трехэтажным матом объяснил пыловым крысам, где, когда и при каких обстоятельствах он имел их материи. Под прикрытием этой перепалки я подобрался к самому выходу, завешенному плач-палаткой. Аккуратно глянул в щеко, и я определил положение каждого из солдат, и вылетел из блен как баллистическая ракета из-за той Самый говорливый из караульных получил ребром ладони по кадыку, а его напарник от души схлопотал ногой по яйцам. Подхватив винтовку, я бежал на несколько шагов,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 Может, тоже решил всё так, что немцам завтра даже трупов не достанется. В тот Бэтман ответил я. И далеко от нас раздался какой-то шум. Мы присмотрелись, в нашем направлении двигалась группа людей. Я торопливо подобрал с земли каску, воперво ее на голову и стал в полный рост. "Стой, кто идёт?" Он обнаружил отдела Ливкович. донес систематизна, знакомы знакомый скрипучий голос. — вот так удача. Наш недруг сам плыл к нам бруке. Ну ладно, то подпустите его поближе. Но этот мерзавец похоже обладал с чутьем. Подойдя шагов на десять, особист особь электрический фонарик и посидел мне в лицо. Я тут же выстрелил от бедра целясь по ногам. Мишка, который бабахнул и не проватовался. Нечетко видимо, в темноте группа быстро распалась. Уцелевшие залегли, открыли ответный огонь. Я выпустил несколько пуль по шку. Всякое движение прекратилось. Осторожно, крадучись мы прошли вперёд. Левковец был жив. Своим первым выстрелом я угодил ему в бедро. Особист, как червяк, корчился на земле, поскуливая от боли. «Ну что, гнида, попался, радостно поприветствовал его Мишка. «Все равно вам конец. Утром приедет спецгруппа из штаба фронта пробармотал Левковец. О, Геннапов Гро продолжал из Ди Мы сегодня танковый батальон немцев сожгли, по пехоты выкосили, три самолета из винтовки сбили. Что нам может сделать твоя спецгруппа? Калис, сука, куда наше оружие дел? В моей землянке под надежной охраной вам до него не добраться. Кажется, один начал терять потерял сознание. и хрен с ними со стволами. У машины ещё есть. Вы эти борцы со шпионами сумели вскрыть нашу ямку. Поняв, что от Левковича больше не получить полезной информации, я пристал было винтовки, колгоса, бисты, нажал спусковой крючок. Эй, вдруг да не сносисти с противоположной стороны. Мы моментально развернулись на звук скидывая оружие. Товарищ старший политрук, не стреляйте. Это я Грымза. Ты что здесь делаешь, лейтенант?» Спросил я недоверчиво, выглядывая с приближающегося человека. Но это действительно оказался вон. Я вернулся в землянку, а вас нет. Бойцы мне говорят, что опять припёрся этот супил кот Левкович и повязал вас. Но я взял несколько колёздных ребят и рванул к вам на выручку», — объяснил лейтенант. Подойдя вплотную, обимзав взглянул на лежавший у ног наших ног труп и хмыкнул. «Но я вижу вы сами прекрасно справились. subakiy sobachiy smert' eto gnido so своих svikh уже всю дивизию достал. Лазил по всем ротам, udom врагов народа выискивал. vyiskival chyo 50 poeta pod proyot kazil mo собирались сами придавить эту крысу по-тихому. Да вы помогли!» «Спасибо за поддержку, лейтенант», — произнес я, пожимая ziruku руку. «Уничтожение этого ублюдка и было нашим заданием. Он был внедренным вражеским агентом. А вот только рассказывать об этом никому не надо. Тех бойцов, что пришли с тобой предупредить, отдельно. А нам действительно пора постарайтесь выжить. Удачи вам, ребята. Попрощавшись с лейтенантом, мы торопливо двинулись к своей машине. Небо на востоке уже начинало осветлеть, и надо было успеть свалить отсюда до того, как немцы снова запустят карусель смерти.